СМЕХ И СЛЕЗЫ Худощавое тело Гайера сотрясал приступ истерического смеха. Казалось, что конвульсии вытряхнут из его цветных тряпок последние остатки души. Уже почти минуту все обитатели башни с колоколами с беспокойством наблюдали за буйством вселившегося в него веселья, не в шутку прикидывая печень компонентов, необходимых для проведения обряда экзорцизма. На благо парня постепенно отпустило и он замер на пятой точке, утирая обильно текущие по щекам слезы. Блогера прорвало после пояснения Инвиза относительно полномочий Рока, который распределял среди коллег обязанности по несению караульной службы. Каза удивил начальственный тон реактивного стайера, и язык его не смог удержаться от колкости в сторону этого товарища. Вот тогда-то Инвиз с глубокомысленным видом и выдал, что Рок первый среди равных, и над прочими коллегами его макушка выделяется чуть больше. А так он такой же, как все, но ему позволено чуть больше. От этих слов блогера согнула пополам неведомой силы истерики. «Равенство не подразумевает отклонений, совсем. Пифагор с Евклидом и Архимедом реально кринжанули бы от такой математики», отсмеявшись, выдавил причину своей веселости паренек. «Тут кто-то нагло читит. Остальным то ли по фану, то ли просто не шарят такую дичь, раз не банят». Для многих присутствующих причина безудержного веселья, если и прояснилась, то не настолько, чтобы стать очевидной. Пришлось весело улыбающемуся Казу, как наиболее подкованному в молодежном сленге, перевести сказанное на нормальный язык. Пока бывшие коллеги пребывали в раздумьях, добросали досадливые взгляды в сторону начальства, практически никто не заметил вернувшейся снаружи трейсерши, словно тень, скользнувшей вдоль старой кирпичной стены. «Десять» произнесла Ада, присаживаясь рядом с остальными. По ее абсолютно спокойному виду было сложно предположить, что эта бывшая победительница конкурса красоты вернулась из автономного рейда по вымершим улицам, где все еще рыскали группы серокожих типов и их одиночные представители. Улицам, которые, как оказалось, местами попали в зону наблюдения незнакомцев. Внешний вид этой представительницы слабого пола был просто идеальным. Хоть сейчас на фотосессию Гелла в Милитари. Никаких последствий от недавних активных игр в прятки с преодолением препятствий и закосами под ветошь. Чтобы выбраться за периметр, она, конечно, воспользовалась предложенным блогером маршрутом под прикрытием ограды с внутренней стороны, но весь остальной путь такой халявы не подразумевал, и прогулка легкости не обещала. Ли сокинул взглядом собственную одежду. Подтертый приключениями камуфляж, без дыры заплаток, на местами с вкраплениями грязных пятен в неоднородный узор ткани, На такое идеальное состояние даже намека не было. А ведь девушка последнее время упражнялась наравне с остальными. Лис интуитивно чувствовал, что ее умение в передвижении по местности, как и бойцовские характеристики, на порядок превосходят его собственные, Хотя девушка старательно пыталась скрывать свое превосходство. Но даже будь она трижды ниндзя, это никак не объясняло полное отсутствие грязи на ее одежде. Такому таланту оставалось только завидовать. Они вот в этой девятиэтажке обустроились. Обломок кирпича начертил на бетонном основании локальную схему прилегающей местности. Девятиэтажка, которую облюбовали незнакомцы, находилась по диагонали от их колокольни. Практически на углу перекрестка, на котором совсем недавно маленький мародерский отряд отбивался от стайки серокожих гопников с топтуном во главе. Машина внизу у подъезда. Один наблюдатель на крыше, остальные где-то внутри. Не видно, но уверенно, что есть еще как минимум один, который по нашей душе. «Удобная позиция», — согласился с бывший Старлей, включая внутреннего тактика. «Мы у них как на ладони, практически с любого балкона, а Карлсон, обитающий на крыше, посет округу на все четыре стороны света. Из плюсов еще господствующая высота. При желании нас так прижать можно, что на третий ярус носа высунуть не сможем. А ежели из чего-нибудь гранатометного и фугасного долбануть по второму, то настроение тут, почитаю, всех испортится вместе со здоровьем». Лиз задумался, глядя на импровизированную схему на полу. Слова товарища органично накладывались на нее сверху. Шах. Незнакомцы наглядно продемонстрировали, что совсем не новички, как в этом замечательном мире, так и в военно-тактических играх. Наверняка засекли трейсершу или просчитали вылазку на разведку и теперь просто ждали следующий ход. Если действия покажут, что обитатели колокольни и намек поняли и испарились из зоны их интересов, то, скорее всего, обойдется без эксцессов. Зачем-то же весь этот маскарад был придуман. Если же со товарищей окажутся настолько тупыми, что проигнорируют такой жирный намек, или еще лучше вообще его не разглядят, то вот тогда-то им маты объявят. Проверять, имеется ли в арсенале у товарищей псевдоатомитов что-то, способное долететь до их убежища и устроить в нем маленький апокалипсис, уж больно не хотелось. Неприятная возня на загривке довольно навязчиво указывала на положительный ответ. «Значит, нужно перемещаться туда, где для здоровья климат не такой вредный». Лис отметил повышенную заинтересованность их разговором со стороны некоторых представителей группы ДОК. Алла, разместившись неподалеку, изображала чистку оружия, целиком обратившись в слух. Она надолго зависала, забывая двигать ветошью, словно робот с испорченной программой. «Не зря говорят, что мы там, где наше внимание». Внимание Рыжей сейчас было никак не под промасленной тряпочкой. Но оно и к лучшему. А это замечательное убежище оставим нашим землякам. Собираемся. «Я там во дворах газель пассажирскую видела». Соглашаясь с выводами, Лиса кивнула ада. От нее не ускользнула, как оперативно закончила обслуживание оружия и удалилась в сторону своего начальства Рыжей Рейдерша. Вслед ей полетела презрительная усмешка брюнетки и комбинация сжатого кулачка, с оттопыренными указательными и большим пальцами, изображавшими пистолет. «Она открытая. Если удастся завести, можно на себе весь скарб не тащить. Предлагаю выдвинуться втроем». После имитации беззвучного выстрела Ада вернулась к своей теме. Оставшийся оттопыренным указательный палец девушки поочередно указал на Александру, Лиса и саму инициаторшу. «Разберемся с машиной, вернемся за остальными. Или просто вернемся за ними, если не повезет». Возникшей было сомнение в том, насколько предпочтительнее привлекать звуком мотора нелюдей со всей округи, трейсерша развеяла, сказав, что сирокожих на улице значительно поубавилось. На ее сторону стала Александра, посчитавшая, что колеса смогут забрать весь провиант и оружие, которое у них есть. В противном случае от части провизии придется отказаться, поскольку рук у них ограниченное количество. Да и к вьючным животным они не относятся. Девушек поддержал КАЗ стараясь не показать, что основной причиной является нежелание использовать свой хребет для переноски тяжестей. Состав предложенной группы сомнений не вызывал. Блогеру, не обладающему боевыми качествами и пулеметчику, еще не в полной мере овладевшему прострельной рукой, была необходима серьезная поддержка, в случае, если нечистые на мысли руки землячки задумывают недоброе. Кандидатура бывшего Старлея была для этих целей в самый раз. И Лис согласился. А вот засидевшемуся за толстыми стенами Лаки, по его мнению, все же стоило развеяться. И Лис немного изменил состав лазутчиков. Ограда монастыря довольно надежно скрывала их перемещение по внутреннему периметру. Даже высоты девяти этажей было недостаточно, чтобы просматривать территорию, примыкающую к забору. Нужно было отдать блогеру должное. Этот путь давал серьезные преимущества. Не всеобъемлющие, но все же. Добрались до угла, где за забором скопилось множество сцепившихся машин. Далее, следуя по протаренной гайрам тропинке, они неминуемо должны были попасть в зону контроля девятиэтажки, преимущества заканчивались. Но трейсерша продолжила путь вдоль изменившего направления забора. Она закладывала крюк размером в квартал, но оставалась под прикрытием кроны дерева, с которого навернулся блогер. И все-таки оставалось открытое пространство. Оно было незначительным, метров сорок всего. Но этого было вполне достаточно, чтобы быть замеченными наблюдателем неизвестных. При условии, что он тащил службу правильно, а не скурил между делом устав караульной службы. Лис никогда никого не считал глупее себя, и это частенько помогало по жизни не принимать лицом грязевые ванны. Не было оснований делать это и сейчас, да еще и в отношении граждан с очень неслабым вооружением, обретающихся на господствующей высоте. Конечно, вся эта скрытность была рассчитана в первую очередь на зараженных, а этим ребятам нужно было наоборот продемонстрировать открытость намерений. Но что должен подумать наблюдатель, заметив крадущуюся куда-то часть неизвестного отряда? Правильно, в первую очередь заподозрить провокацию, а уже потом загадки разгадывать. Не пойдешь же с транспарантом, мы сейчас туда и обратно. Зато были основания отчаянно искать выход из того тупика, в который они угодили перемахнув на другую сторону каменной преграды. Тупик был, конечно, в переносном смысле. Свобода перемещения у них все-таки оставалась. Прямо и налево, пожалуйста. Только им туда не нужно было. А назад и подавно. Справа, как раз куда планировалось движение, на улицу вялой трусцой выруливала группа свежеиспеченных пустышей. Не очень большая, всего-то в пару десятков голов. Всего-то. Пришлось надавать подзатыльников не в меру раздувшемуся эго успевшему забыть как еще совсем недавно шарахался от гораздо меньшего количества самых низших из зараженных вот такие мелочи и оказываются самыми подлыми ну и что что низшие силы у них немерено болевого порога вовсе нет что тоже им не в минус ты еще толпа облепят как елку новогодние гирлянды поди повоей хоть весь оружием обвешейся не прокатит разберут по косточкам Старайтесь держаться как можно ближе к этой колоритной массе. Решение, как всегда, пришло, откуда не ждали. Лис сам обалдел от такой перспективы, но лезть назад через забор совсем не хотелось. Да и поздновато уже было. Разношерстная толпа, еще недавно бывшая обычными людьми, мужчинами и женщинами, парнями и девушками, их заприметила и под бодрое урчание резво заковыляла навстречу. «Ты это о чем?» Не поняв хода его мыслей, переспросила трейсерша. Она задвинула свой автомат за спину и медленно потянула за прорезиненную рукоятку свой нож. Тратить патроны на такую мелочь девушка не собиралась. Если бы он совсем недавно не видел танец этой валькирии с тесаком перевес, возможно, усомнился бы в положительном исходе. Сейчас же, глядя на ее сузившиеся глаза и хищную ухмылку, Лист только пожалел всю эту толпу неразумных людоедов, ибо шансов дорасти хотя бы до джамперов у них уже не было. Трейсерша наверняка просчитала весь рисунок схватки. Кукла тоже схватилась за нож. Выражение ее лица точь-в-точь точь походило на мину трейсерши, будто под копирку срисовали, только стойка была несколько иной. Лаки потянула с кольца клюв. Поголовье пустышей, казалось, уже только от этого катастрофически приблизилась к грани истребления. — Главное, не отставайте! — кинул Лис Аде так, чтобы и остальные услышали, даже не удосужившись сменить позу или вооружение. Он ждал, когда передовая группа участников этого забега переберется на их сторону улицы. они торопились изо всех сил, возможно, даже превозмогая себя. Да, голод не тетка. Но все-таки их организм еще недостаточно перестроился под новые реалии, и спринтеры из них пока были так себе. Наконец, три пустыша из категории тех, что когда-то были мужчинами, в сопровождении одной бывшей представительницы слабого пола, достигли тротуара на этой стороне. Вместе с ними пришло зловоние. Пара этих товарищей, в недавнюю бытность щеголявших в брюках с ремнями на поясе, как говорится, все свое теперь носили с собой. В отличие от них, третий был без порток и зловонного груза, но его внешний облик вызывал не меньшее отвращение, чем его ароматизированные товарищи. При виде этих красавцев возникало только одно желание — оказаться от них как можно дальше. Лисы на мгновение посетили сомнения в адекватности задуманного. Но лидеров забега начали нагонять остальные, и места сомнением не осталось. «Лаки, шугани их, только не слишком сильно. Пятая космическая нам не нужна». Парень кивнул, и спустя секунду мир в глазах зараженных превратился в сущий ад, гремящий немытыми котлами и чадящий смрадом горелого масла. Иных причин изменения их поведения просто не имелось. Голод, только что заполнявший каждую клетку их организма, был совершенно забыт. Симбиоты, стремящиеся спасти носителей от грядущего уничтожения, судорожно пытались изменить ход работы конечностей. Выходило откровенно плохо. Еще не совсем адаптированные под новое управление органы слушались через раз, сбиваясь с необходимой траектории. Но желание выжить – штука могучая и действует на всех без исключения. Худо-бедно это стадо неразумной нежити развернуло пятки и припустило прочь от еще совсем недавно такой желанной еды. Причем обратно они передвигались гораздо интенсивнее. Лис сделал рывок, пристраиваясь сбоку от товарища без нижней части одеяния. Забыв про отвращение, он тщательно и с осторожностью следил за дистанцией, ведь неизвестно, какой из инстинктов этого упыря перевесит. Но тому оказалось совсем не до соседей. Выпущенные мутные глаза, похоже, ничего, кроме застывшего в них ужаса, не видели. Это вполне соответствовало задумке лиса, продолжавшего бежать зараженным практически плечом к плечу. Краем глаза зацепил остальных. Они тоже пристроились неподалеку от галопирующего безумного стада, стараясь одновременно слиться с ним и выдержать хоть какую-то дистанцию, обеспечивающую безопасность. Немного охреневали от того, что делают, но бежали, наверняка костеря про себя того, кто затеял это неординарное упражнение. Едва укрывшись за углом многоэтажки, Лис остановился, предоставив невольному компаньону продолжить забег и даже, возможно, выиграть первый приз. Рядом остановились товарищи, наблюдая за быстро удаляющимися зараженными. Лаки на прощание еще немного пришпорил бедолаку мением, и те зашустрили прочь раза в два быстрее. Взгляд трейсерши был настолько красноречив, что вполне можно было ее понять без слов». Если уровень удивления со стороны Александра и Лаки находились где-то на уровне «что это было?», то у бывшей королевы красоты он только начинался со степени «какого хрена?» и уходил в бескрайние просторы. Лис лишь весело подмигнул в ответ. Не объяснять же прописные истины. Что должен подумать наблюдатель со стороны, когда увидит людей в камуфляже, осторожно крадущихся на другую сторону улицы? Наверняка заподозрит с какой-нибудь провокацией. И если эти ребята, как отрицатели, живут по принципу «сначала стреляй, потом разбирайся», то от них запросто можно ожидать какого-нибудь сюрприза. И не факт, что приятного. А что должен подумать тот же наблюдатель, когда увидит людей в камуфляже, галопирующих в толпе пустышей? Правильно, то, что они такие же зараженные. Потому что иммунные не могут бегать вместе с зараженными. На перегонки могут, а вместе нет. Потому что не бывают червы черными, а пики красными. И насыщенные эмоциями лица товарищей полное тому подтверждение. Проблема транспорта в мире, где его было хоть косой коси, заключалась в том, что при всем его количестве доступен он был весьма ограничен. На улицах его было реально много. Конечно, речь не идет о пузотерках с низким дорожным просветом, предназначенных для езды по хорошему покрытию. Полный привод, отвечающий требованиям проходимости и скорости, в городе тоже был в достаточном количестве. Но, увы, без ключей он превратился в абсолютно ненужный, а порой и опасный мусор. Любой хозяин более-менее стоящего железного коня обязательно заботился о сохранности своего транспорта. Если до систем механической блокировки доходили только очень бережливые собственники, то сигнализацию устанавливали все поголовно, и машина, попавшая под неудовольствие зараженных, истошно голосила, до тех пор призывая на помощь хозяина, пока аккумулятор не уходил в ноль. Хозяину, увы, уже не было дела до своего коня. Завести теперь такую машину было довольно проблематично. Можно, конечно, при очень удачном стечении ряда факторов. Но в режиме ограниченного времени просто нереально. Те же единицы техники, которые буйный нрав твари обошел стороной, теперь представляли из себя мины замедленного действия. Трогать такие совсем не хотелось. Вот и получалось, что предпочтительными были ограниченные категории транспорта, либо спешно покинутые хозяевами, либо те, которым сигнализация изначально была, как коровье седло. «Газель» относилась как раз к последним, и из этой всей братьей выглядела более перспективной в силу не столь громкого голоса, тем более что больших внедорожников, способных вместить в себя семь человек так, чтобы они могли расположиться чуть просторнее, чем шпроты в банке, в окрестностях не наблюдалось. А машина была нужна... Практика их предыдущих похождений показывала, что передвижение на значительные расстояния осуществлять лучше на колесах. Вот и ковырялся сейчас лис с проводами, ведущими к блоку замка зажигания, в попытке уговорить это чудо Нижегородского производства послужить на благо их маленького отряда. Чудо изволило капризничать. Отсутствие маломальского контакта говорило о проблемах с источником питания. Если аккумулятор окажется пуст то все заклинания Лиса окажутся такими же бесполезными, как и вся их прогулка. «Командир», — донесся вдруг из наушников голос Каза, — «твои кореша решили покинуть нашу гостеприимную обитель. Умотали, даже спасибо не сказав. Они вообще знают, что такое благодарность? Или только шипеть из-под лавки умеют, как тараканы?» нужна тебе их благодарность. В карманах, что ли, прибудет?» — тихо хохотнул в ответ Лис, открывая капот автомобиля. «Баба с воза». «Вот и радуйся!» Открывшаяся взору картина заставила мозг вращать шестерни с некоторой пробуксовкой в попытке найти ответ на единственный вопрос «Зачем?». Крепежные хомуты с клемм аккумулятора были сорваны. Не сняты, а именно сорваны, о чем говорили борозды на самих клеммах. Свежие, отливающие чистотой металла, не успевшего подернуться оксидной пленкой. Словно рычагом сорвали. Хозяин бы так делать точно не стал. Он аккуратный, даже если сам безбашенный. Он гаечки открутит, хомуты ослабит, а потом уже их снимет. Ему же их потом обратно пристраивать. А после такого способа вернуть их на место довольно хлопотно. Разве если только таким же, варварским способом? «Вот ты сейчас прямо на корню уничтожил веру в будущее человечества», снова донесли наушники заливистый смех бывшего старлея. «Тех, кто следует мудрости Амара Хаяма в мире, осталось меньше, чем амурских тигров». И перспективы на восстановление их популяции призрачнее, чем летучий голландец. Кстати, тут мало тебя требует. Прямо спасу нет. Подай сюда, командира, и все, тут причем срочно. Вы скоро? Что стряслось? Обеспокоенно отозвался Лис, прервав попытку отыскать хоть что-то подходящее, чтобы забить хомуты на клеммы тем самым варварским способом. Спонтанный демарш Мурашей между лопаток заставил забыть все, чем он только что занимался. Ничего не стряслось. Прошелестело из наушников. Но нотки беспокойства все-таки передались бывшему Старлею. Бормочет, что что-то вспомнил. Мне ничего не говорит. Требует, чтобы ты явился к нему собственной персоной. Что за цирк? Каз, дай ему рацию. Захребетники усилили ритм Димаша до такой степени, что позвоночник, водя с ними в резонанс, угрожал рассыпаться на части. Каз! Ответа на призыв не последовало. Не пришел он и от пулеметчика, с которым Лис попытался связаться. Вместо этого активные наушники передали звук, приглушенный расстоянием короткой пулеметной очереди, и практически сразу за ней последовал грохот. Этот грохот не был похож на звук взрыва, скорее на обвал или лавину. К этому звуку примешивался какой-то ляск, да в краткий миг померещился слабый удар колокола. Ноги, не дожидаясь команды мозга, включили максимальную скорость. Газели, все, что с ней было связано, было тут же забыто, словно и не существовало никогда. Тревога острой спицей прошила каждую нервную клетку и с неимоверной силой тащила его тело вместе с еще ничего не понимающей головой в сторону прилетевшего грохота. Он даже не посмотрел в сторону товарищей. «Подтянутся, они тоже все слышали, сложат дважды два». Внутренний голос буквально кричал, что произошла трагедия или апокалипсис, как минимум местного масштаба. Мураши, проникшись накатившим нервозом, усердно помогали переставлять ноги. И он переставлял. Переставлял так, как никогда раньше, даже в свою спортивную молодость. Наверное, даже как в тот свой забег в черноту, когда уносил ноги от орды голодных тварей. Сейчас он бежал, не замечая препятствий на своем пути. Ноги сами выбирали маршрут. Он не чувствовал ни ранца за спиной, давно уже сросся с его тяжестью, ни воплей отвыкших от таких нагрузок легких, знал, что когда нужно они смогут. Выруливший на перекресток бегун даже не понял, что именно произошло. Сирокожий упырь с уже порядком трансформировавшейся хлеборезкой, растерявший практически весь свой растительный покров, а заодно и одежду остановился, чтобы определить перспективные направления для поиска пропитания. Но пропитание само нашло его. Бедолага невзначай оказался на его пути и не сумел среагировать на врезавшийся в его череп приклад АК-103, с набега всей силой, зараженного от такого непочтительного отношения развернула и откинула. Прокатившись по земле, он уставился в спину быстро удалявшейся еде, смутным, ни на что не реагирующим взглядом. Команда «Док», цепочка, растянувшаяся навстречу, судьбу зараженного разделить не пожелала и благоразумно вжала стену дома, освобождая путь слетевшему с катушек бывшему коллеге. Именно так он сейчас и выглядел. Выпученные от прилагаемых усилий глазище под пластиком тактических очков, угрожающие сверкали... Прикрытый балаклавой распахнутый рот, старающийся схватить побольше кислорода, очерчивал в ткани глубокий провал, что придавало внешнему облику еще более угрожающий вид. Лис буквально каждой клеточкой ощущал ту ярость, ту решительность и ту необходимость, которые тащили его сейчас вперед, разливая свой фон вокруг на десятки метров. Он зря так измывался над своим организмом. Все усилия оказались напрасными. Он безнадежно опоздал, помощь уже никому не требовалась. Вместо возвышавшейся когда-то этажей на пять колокольни теперь грудилось хаотичное нагромождение разнокалиберных и разобщенных фрагментов этого сооружения. Даже слово «руины» было неуместным по отношению к этому нагромождению битого кирпича, громадной кучей проступающего сквозь густое облако клубящейся пыли. «Странно, кирпич красный, пыль серая. Должен же быть красный!» Мозг отказывался воспринимать реальность. Лис даже снял очки и потер глаза. Ничего не изменилось. Все та же огромная куча битого кирпича, все явственнее проступающая сквозь оседающую тяжелую взвесь, и где-то там, под этой кучей, половина его команды. Люди, которых знал совсем недолго по сравнению с прожитой им жизнью, и которых знал практически всю жизнь, прожитую здесь, ближе которых у него тут никого не было. А когда сквозь пелену неверия до сознания стала доходить вся глубина и необратимость произошедшего, Здравомыслие и рассудочность рухнули, придавленные бетонной плитой утраты. Лис карабкался на гору обломков, не разбирая дороги, не заморачиваясь поиском безопасных мест, не обращая внимания на боль от впивающихся в ноги и руки, потревоженных таким натиском обломков, продолжавших свой бег под ножью. Сейчас он находился в той же ловушке, о которой постоянно твердил бывшему Старлею. Под властью эмоций он утратил контроль за происходящим. Сейчас они гнали его достать этого самого бывшего Старлея практически из-под земли, и он был не в силах им сопротивляться. Забравшись на две трети высоты, Лис принялся раскидывать обломки в разные стороны, а те, что оказывались для него слишком тяжелыми, он подкапывал и сталкивал вниз. Одним из таких чуть было не придавил карабкавшуюся к нему на помощь Лаки, но все их усилия ощутимых результатов не приносили. В масштабах обвала все их потуги были откровенно смехотворными, а результаты ничтожными. В какой-то момент очередной обломок с грохотом укатившись вниз освободил нечто, что однозначно выделялось из красно-серого ландшафта. Ветер, осмелев на мгновение, перевернул присыпанную крошкой и пылью обложку тетради Гайера. Машинально запихнув ее под бронежилет, Лис с новой силой принялся за расчистку. Тетрадь всегда была при блогере, значит, и он сам должен быть неподалеку. Один парнишка оставался редко, значит, и Каз с Проспом тоже должны быть рядом. То, что это рядом, могло оказаться и в несколько тонн весом, было фактором мало его волнующим. Он нашелся спустя пару сотен отброшенных одиночных кирпичей и несколько десятков обломков конструкций из накрепко спаянных раствором прямоугольников обожженной глины. Реальное время никто не мерил. Среди кирпичного крошева проступила плотно забитая красной пылью шевелюра парнишки. Перепачканная, почти неузнаваемая физиономия смотрела на Лиса немигающим, безжизненным взглядом. Из уголка рта по подбородку шел темно-бурый ручеек, скрывающийся в недрах обломков. Кровь по нему уже не бежала. «Лис, мы больше не можем их удерживать!» Из наушников прямо в мозг влетел голос куклы, фоня тревожным набатом. Отрезляющий окрик сорвал на вождении, заставляя сознание вернуться к действительности. Лаки, старающийся не отставать от командиров разбрасывания обломков. Кукла, отбивающаяся клювом сразу от двух пытающихся добраться до нее пустышей несколько трупов зараженных недалеко от нее, ада безумной валькирии танцующий танец смерти среди четырех напиравших на нее монстров. Ее клинок быстр и точен, об этом свидетельствует почти десяток неподвижных тел у ног трейсерши. А со всех сторон подтягивались все новые и новые зараженные, которые в скором времени могли создать большие проблемы. Благо, развитых среди них не было, видимо, уже удалились в более сытные локации иначе проблемы нарисовались бы еще больше, не приминув воспользоваться замешательством Лиса. «Уходим!» Командир положил руку на плечо Лаки, останавливая парня, продолжавшего разбор завала. На его вопросительный взгляд Лис лишь окончательно покачал головой. Изломанное тщедушное тело блогера красноречиво говорило о бесперспективности дальнейших поисков. Характер разрушений был таким, что выжить под этими обломками не смог бы даже Халк, окажись он вдруг здесь. И сейчас они, по сути, откапывали пропитание для зараженных, как бы цинично это ни звучало. Тела девать было некуда, а значит, до них очень скоро доберутся местные каннибалы. От такой перспективы судорогой свело челюсть, несмотря на то, что самому блогеру это было уже безразлично. Бросив на его несчастное тело полный сожаления и сострадания взгляд, Лис устремился на помощь сражающимся валькириям. Но помощь девушкам уже не требовалась. Ада, крутанувшись волчком, ловко обтекла неповоротливого пустыша и, оказавшись у того в тылу, быстрым точным ударом выгнала клинок под основание его черепа. У новичка каннибала споровый мешок еще отсутствовал, и организм хоть и был лишен болевого порога, но особой прочностью, отличающей его от обычного человека, похвастаться не мог. То есть его можно было утихомирить, поразив любую летальную точку. Но трейсерша била наверняка, не задумываясь, кто перед ней. Холодно и четко. Если бы следующий зараженный, занявший место своего неудачного предшественника, сохранил хотя бы малую частичку разума, то незамедлительно включил бы самую запредельную из возможных своих скоростей, чтобы унести свое тело подальше от этой кровожадной фурии. Даже захребетников хребетников -лисов впечатлила ее техника, в которой многие спецназеры его старого мира могли только стремиться как к идеалу. Ни одного лишнего движения, не говоря уже о махах ногами или руками, которые так любят кинорежиссеры. Да, в схватке с таким противником шансов занять почетное первое место практически нет. Но разум твари на этой стадии полностью блокирован единственным желанием – диким всепоглощающим голодом. А тот, как говорится, не тетка. Потому начинающий монстр, наверное, очень сильно удивился, когда обнаружил себя на ранее незапланированной траектории. Его протянутые для захвата руки ушли в сторону, увлекаемые мягким блоком девушки. И все тело под собственной тяжестью последовало за ними – поворачиваясь спиной к оказавшейся такой подлой еде. По сути, пустыш сам насадил себя на клинок трейсерши. Та лишь провернула его в ране для надежности, что для зараженного наверняка тоже оказалось сюрпризом. Третьему просто не повезло. Его еще обутые в спортивные кеды ноги и без того плохо слушающийся команд не справились с препятствием в виде развалившегося под ними мертвого собрата. Зацепились, спутались, и все тело незадачливого агрессора рухнуло на землю словно бревно. И уж совсем не кстати там оказался обломок кирпичной кладки, аккурат на уровне головы неудачливого охотника. То, что когда-то было достаточно крепким парнем, годков около 35, пяти, теперь бездарно ломало нос и теряло зубы в схватке с бездушным камнем. Трейсерши не захотелось досматривать этот поединок, и она, выступив на стороне обломка, поставила точку в этой потасовке. У Александры все было не так идеально. Но пока к ней спешила помощь, стараясь не переломать ноги среди завала, девушка тоже справилась сама. Одна из нападавших, высокая, довольно крупная женщина в порядком заляпанной блузке и таких же не блещущих чистотой красных брюках, все-таки получила клювом по голове, от чего тут же рухнула замертво. Убийственный инструмент местных рейдеров без труда пробил ее череп, вот только накрепко засел в ране. Падая тварь потащила за собой девушку. Чтоб совсем не потерять равновесие, той пришлось выпустить оружие из рук, чем тут же не приминул воспользоваться еще один персонаж из числа потерявших разум. Невысокий лысый мужичок с пухлыми губами и круглым пузом тут же схватил девушку за правую руку и с бодрым урчанием потянул жертву к себе. Эмоции слегка улеглись, и разум стал осторожнее относиться к собственному телу, выбирая среди обломков более-менее безопасный маршрут. Коляка вряд ли будет полезен группе». В общем, Лис проморгал тот момент, когда в левой руке куклы оказался нож. Проморгал и сам удар, нанесенный куклой. Он увидел только рукоять оружия, торчащую из правого глаза пухлого. В следующий миг нож с хрустом провернулся в ране, и пустыш безжизненной кучей рухнул на ног девушки. «Нужно уходить!» – бросила трейсерша, чисто машинально вытирая кровь с клинка своего ножа, когда Лис с Лаки все-таки добрались до места сражения. Веселье еще не закончилось – И желающих продолжить потасовку было предостаточно. Девушка мотнула головой за спину, откуда, торопясь как могли, приближались твари. «Нужно добраться до газели и уматывать пока целы. Мы тут как в тире». «Точно!» – согласился с ней Лис, понимая, что ада имеет в виду тех, кто нанес удар по колокольне, а не массовку из нежити. Но в любом случае оставаться здесь было небезопасно».